Все больше распространяется мнение, что путешествие во времени представляет собой угрозу экологии, так как влекут за собой загрязнение истории. Теории и практика путешествий во времени пространство описаны в соответствующих статьях большой галактической энциклопедии. Правда, это наука о темпоральных перемещениях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 Есть гипотеза, что машина времени, как ей положено по определению, была изобретена во всех эпохах одновременно. Но это явная чушь. Вся беда в том, что масса исторических событий тоже оказалась явной чушью. Вот один пример.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 Несказанно прекрасны. Досеяли были несказанно прекрасны. То есть человека, возжелавшего поделиться впечатлениями от них, очень скоро переполняло столь сильное душевное волнение, чувство единения с истиной, ощущение реальности и неразделенности всего сущего и тому подобное.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 Он шумно перевёл дух. Теперь он вообще не знал, чего ждать. Однако кто-то ли что-то ожидал его тут, потому что вдали ватейме вспыхнула зеленым огнем таинственная неоновая надпись вроде вывески: "Тебя перехватили". Надпись погасла, причем